Немного отдышавшись, я прислонил начавшего натужно тужную и крама к стене, вытащил из ножен на его поясе тесак и освободил свою многострадальную правую лодыжку. Отвязав репшнур от пояса рыжего трупа, я обмотал его репшнур вокруг себя, хозяйственно рассудив, что такая полезная штуковина никогда не будет лишней. и крама В буквальном смысле выворачивала. Видимо, вода в пещере пришлась спелеологу не понутру. Я ограбил трупы, забрав все, что может пригодиться живому бойцу, нашел все три автомата и уселся возле спелеолога, ожидая, когда обильный обед, съеденный накануне, в полном составе покинет его желудок. Наконец этот момент наступил. Отрыгивать уже было нечего. Немного порычав по инерции, спелеолог закрыл рот и принялся от ровной кать. Его мутные глаза начали приобретать осмысленное выражение. Связав пленнику руки куском рыбшнура, я рывком поставил его на ноги и погнал перед собой, тыкая в спину стволом автомата. — говорил мне, и залюхал, ты... — прорезался икрам. что я чрезвычайно опасен, и за мной нужно ежесекундно следить, догадался я, верно? Да, так он говорил. Правильно говорил, одобрил я Залимхана. Умнейший дядя наш Залимхан, вот и надо было следить. Что же вы проявили такую беспечность? Саперов ты, что ты их, а? — А ты разве не видел? — удивился я. Когда мы свернули в то проклятое ответвление, я начал тонуть, свалившись в яму. А их обоих внезапно обуяла дикая ярость. Не знаю, может, там какой-то странный пещерный газ накопился. Но они как с цепи сорвались, бросились друг на друга рыча как звери и бились до тех пор, пока рыжий не загрыз напарника насмерть. Потом рыжий, выбившись из сил, нахлебался воды и утонул. Потом там появился ты, и вместо того, чтобы помочь мне, начал палить из автомата, а после хотел придушить меня. А все проклятый газ. Странно, не правда ли? — Газ? Газ? Спелеолог нехорошо покосился на меня, покачал головы и поинтересовался. — Ну и что ты... — Собираешься делать? — Я пока ничего. — А ты будешь разбирать завал? — Тебе надо согреться после купания. — Стой! Мы приблизились к заложенному камнями ответвлению, в котором покоился заветный мешок с двумя лимонами. За пять минут и крам под моим чутким руководством раскидал завал. В ходе этого полезного мероприятия спелелок согрелся и даже вспотел. А я начал выстукивать зубами частую дробь, почувствовав, что замерз после купания и также нуждаюсь в трудотерапии. В нашем банке было сухо. Пол пещеры сразу от входа круто забирал вверх, так что уже через пять шагов в подошвы моих кроссовок начали взбивать слежавшуюся пыль. «Деньги здесь?» — тихо спросил экран, загадочно сверкнул глазами. «Тут», — подтвердил я, — «выключи свой фонарь, экономить будем». Спелеолог щелкнул тумблером. Я запоздал порадовался тому, что фонари водонепроницаемые, а аккумуляторы к ним предусмотрительно упакованы в герметичную купорку. — Насколько хватает аккумулятора? — поинтересовался я, вновь связывая и к руки рэп шнуром. — Они рассчитаны на шесть часов непрерывной работы, если новые, но ты их искупал. Если вода попала, могут испортиться. — Будем надеяться, что не попало сказал я и, немного подумав, связал с пелиологу ноги. — Если не хочешь, чтобы я связал тебе и горло, обещай, что будешь сидеть тихо, пока я буду работать, — предложил я. — Тем более это в твоих же интересах. Если ты отвлечешь меня в самый неподходящий момент, мы оба взлетим на... Нет, нас в буквальном смысле расплющат в лепешку сотни тонн обвалившейся породы. Если же я оглянусь в процессе работы и не увижу тебя на месте, я могу страшно удивиться и дернуть не тот проводок. Результат тот же. Ну, так что?» «Я буду сидеть, как мышь», — торжественно пообещал Икарам, мрачно нахмурившись. «Перспектива разделить со мной столь незавидную участь...» его явно не вдохновляла Ну и ладушки! Я сгрузил рядом с экраном оружие и экипировку, вооружился носимым комплектом сапера и, показательно перекрестившись, приступил к частичному разминированию системы. В принципе, ничего сверхсложного мне делать не пришлось. Система была до смешного незатейлива. для посвящённого и изначально предназначалась для максимально быстрой разукомплектации. Если бы Злемхан и его саперы знали, в чем фокус, они наверняка бы от досады повырывали у себя с задницы всю растительность. В стене были тщательно замаскированы два провокатора. Небольшие пластиковые мины с фотореле и часовым механизмом, установленным на 90 секунд. Обнаружить их стандартным металлодетектором невозможно. Мины не содержали ни грамма железа, даже ударник взрывателя был керамический, а роль пружины играла обычная резинка. Провокаторы располагались на разной высоте. Первый на уровне груди, второй чуть выше детородного органа. способленного в положенном месте у нормального индивида. Вся остальная система была представлена десятками пакетов пластита, общим весом около 60 килограммов, полусотни метров дыша, пара десятков капсулей детонаторов и резервно отвлекающий ПМН, старой как само саперное дело. Просто до безобразия. Принцип действия системы следующий. Любопытствующий индивид наступает на ПМН, которая скоммутирована с пакетами пластида посредством ДШ. Взрыв. Второй вариант. Если индивид не просто любопытствующий, а опытный сапер, он обнаруживает ПМН при помощи миноискателя и осторожно обезвреживает ее, или просто аккуратно обходит мерзкую штуковину. В процессе этого индивид пересекает луч фотореле, включается часовой механизм, через 90 секунд взрыв. Второй провокатор на всякий случай, для верности. В общем, вся соль в хитрых провокаторах которые не состоят на вооружении, ни в одном саперном подразделении родной армии. Очень недурственная штучка, на мой взгляд. воткнув щуп возле ПМН, притаившийся посреди прохода, я осторожно выключил фоторельеф в провокаторах, отсоединил их от общей системы и почувствовал, что согрелся, хотя титанических усилий не прилагал. Подкапал со лба крупными градинами, Мокрая одежда на спине и подмышками вдруг начала подсыхать. — О как! — удивился я вслух, присаживаясь на минуту у стены и восстанавливая дыхание. — Радуйся, Икарам. Полдела сделано. Спелеолог загадочно светил глазами, попадая в луч моего фонаря. Не хуже мистической собаки Баскервилей в момент нападения на сэра Генри. Правда, нападать на меня и крам пока что не собирался. Он дрожал от озноба и всем своим видом выражал готовность умереть в любую минуту во благо независимости великой Хичкерии.